Звезда АП 738-412 Оранжевый карлик Спектральный класс Интенсивность излучения Координаты Раскладка азимутального конуса Расстояние Взгляд Легата Варона зацепился за цифру Ого, так далеко его дикарь еще не забирался Другие корабли внешней разведки тоже, насколько было известно, капитану-дикаря. А теперь, значит, добрались. Ворон углубился в чтение. Со стороны могло показаться, дрессированный ворон скользит взглядом по строчкам, всплывающим из глубин дисплея, не вникая в смысл. В действительности Желегат извлекал из скупых строк едва ли не больше информации, чем в них содержалось выстраивая многомерную картину событий во времени и пространстве. конечность третьего внешнего спирального рукава. Астрономической службой дальнего поиска УАП 738-412 была обнаружена система из семи планет. Четвертая планета с вероятностью 87% находилась в поясе жизни. Удаленная спектрография атмосферы показала наличие кислорода, азота, водяных паров, углекислоты и ряда инертных газов. Планета занесена в каталог под номером, поставлена в очередь на исследование, отправлен стандартный автоматический прыжковый зонд модели SAS 437 Stilus. От зонда получено пакетное сообщение по гиперсвязи. Пакет пришел поврежденным не всю информацию удалось декодировать. Такое было в порядке вещей, мощности передатчиков и энергоресурсы зондов отчаянно не хватало. Ретрансляторов на окраинах галактики за пределами обжитой Айкумены практически нет, а кривизна континуума плохо предсказуема, что сбивает настройки гиперсвязи. Удивительно, что пакет вообще дошел из этакой-то дали. Зонд передал уточненный состав атмосферы, результаты дистанционных замеров температуры на поверхности и ряд других данных. Также зонд зафиксировал множественные структурированные радиосигналы явно искусственного происхождения. Далее шла фраза из стандарт-формы «Цивилизация варварского типа с технологическим вектором развития». На этом сообщение обрывалось. В течение месяца Зонд передал еще два инфопакета, но оба оказались повреждены настолько, что декодировать их не удалось. Оставалось неясным, действительно ли на планете обнаружена цивилизация или имеется некая вероятность ее существования. В систему AP-738-412 был отправлен малый пилотируемый разведчик класса Игла, бортовой номер s 1632. На Игле Варен начинал трехместная жестянка, минимум комфорта, минимум жизненного пространства, минимум вооружения, минимум всего. За счет этого максимум удельной энерговооруженности, скорости и маневренности, максимальная дальность полета плюс самые совершенные системы слежения. Служба внешней разведки Помпилии, Группа свободного поиска. Месяцы в дальнем космосе, в черном безмолвии, сводящем с ума, вдали от населенных планет и накатанных трасс. Разведчики. Первопроходцы. Астрономическая служба дальнего поиска часто ошибалась. Данные удаленной спектрометрии были неточны, давая слишком большой допуск. Зонды пропадали без следа, сообщения терялись в гипере и доходили в виде бессмысленных обрывков цифрокодов. Тогда к обнаруженным планетным системам отправлялись корабли ГСП. Иглы прокалывали пространство, два 3 ухода в РПТ-маневр, и цивилизованная Айкумена оставалась за кормой. Ни рассчитанных реперных точек, ни навигационных станций, ни маяков. Наведение по азимутам, навигация по засечкам светил. Бесконечные перерасчеты, уточняющие поправки, коррекции курса. Вход в целевую систему и жесточайшее разочарование. Планета надежд оказалась безжизненной. Дважды на планетах обнаруживалась пригодная для дыхания атмосфера и примитивная жизнь, не успевшая развиться до разумных форм. Такие планеты Помпилия честно сдавала лиге, получая премиальную концессию первооткрывателей. Славный гонорар, чего уж там. Но родине требовалось другое. Однажды фортуна улыбнулась Варену, чтобы вскоре показать голую задницу. Астрономы попали в яблочко. Зонд передал уточненные данные. Обитаемый мир на окраине галактики. Разрозненные племена варваров. Каменный век. Знай, собирай урожай. Но когда игла уже уходила из системы, аппаратура слежения засекла поисковый корабль гематров, выходящий на орбиту грядки. Не только у Помпилии имелись астрономы и обсерватории. Не одни помпилианцы искали новые обитаемые миры. Совет Лиги узнал о находке одновременно с командованием внешней разведки Помпилии. Возможность отработать грядку по полной программе была потеряна навсегда, локальные вылазки не в счет, капля в море, песчинка в пустыне. Нередко офицеры из группы свободного поиска переводились на другую службу или увольнялись в запас, не солоно хлебавши. Большинству так и не удавалось обнаружить неизвестную лиги грядку с ботвой. Но ретью Нерону Варону, 30-летнему Обер Центуриону, любимчику стервы судьбы, повезло во второй раз. Очередная пустышка, четверка мертвых планетоидов вокруг голубого гиганта, ослепительно полыхающего в пустоте. Куда смотрели астрономы, сообщая о вероятности существования жизни на четвертой планете, оставалась загадкой. Зато экипаж иглы в полном составе уставился на навигационный сканер дальнего радиуса действий. В сфере красовалась звезда, желтый карлик, не отмеченный в атласе. Карлик прятался за голубым гигантом, невидимый из населенных районов Айкумены. 6,5 световых лет, один РПТ-маневр. В конце концов, что мы теряем? Они не потеряли, нашли, сорвали куш, как говорят игроки. Лига по сей день знать не знает про обитаемую планету, что вращается вокруг карлика-невидимки. Два десятка лет Помпилия собирает с этой грядки богатый урожай. Вслед за иглой, вернувшейся с координатами и положенным маршрутом, в полет ушла либурна внешней разведки, согласно стандартной процедуре. Пробная партия Ботвы превзошла все ожидания. Энергоемкость туземцев оказалась выше среднестатистической. Социологи утверждали, что причиной тому либеральный общественный строй и специфические верования туземцев. К грядке зигзагом, чтобы не выдать направление, отправилась первая эскадра сборщиков урожая. рете Нерон Варон получил звание манипулярия, благодарность начальства, солидную премию и был переведен из ГСП на либурну внешней разведки с повышением по службе. Воспоминания таяли, исчезали. Легат Варон вернулся к чтению. Передача с иглы, подтверждение данных зонда. Обнаружена цивилизация поздневарварского типа с технологическим вектором развития. Несколько крупных городов, множество мелких поселений, погрязших в дикости. Примитивные спутники связи на орбите. Передача с иглы прервалась на середине. 6 суток назад. Больше экипаж разведчика на связь не выходил. Господа офицеры! Вольно, господа! Прошу садиться!» Все дождались, когда консуляр трибун Рутилий, командующий службой внешней разведки сектора, займет свое место во главе стола. По знаку командующего, его секретарь поспешил включить конфидент поля и активировал средства, дополнительной защиты. Над столом вспыхнула голосфера, в которой капитан дикаря легко узнал изображение третьего внешнего рукава галактики. «Начнем совещание, господа. Все успели ознакомиться с материалами. Отлично. Значит, обойдемся без вводной». На стол с тихим стуком лег трибунский жезл.